105 ма огни йоги разорвать цепи очевидности плотной нелегко и непросто ведь при этом надо сохранить всю зоркость всю смекалку всю твердость и умение крепко стоять на ногах на земле уравновешивание этих противоположностей в сознании особенно сложно и не под силу обычному мышлению Но тот, кто основу учения света сделал жизнью своей и прочно на них утвердился, тот может правильно разрешить и труднейшую эту дилемму.